Фото отелье. Солнце рассыпалось в витринах магазинов на тысячу разноцветных бликов. Над старенькими трехэтажными домами огромным голубым шатром растянулось весеннее небо. Птицы звонко пели среди толстоствольных кленов, и все в мире казалось чистым и прекрасным. Особенно вычищенный после городского субботника асфальт и ванильное мороженое – в глубоком вафельном стаканчике. «Знаешь, мам, а ведь я, кажется, в этом районе города никогда не была». Мама, откусившая крошечный кусочек от своего эскимо, качнула головой. «Была, была. Только давно. В глубоком детстве. Тебе тогда два года исполнилось или три. Мы приезжали сюда, чтобы навестить бабушку Зою. Ты ее, конечно, не помнишь. Она умерла примерно через неделю после нашего визита. С тех пор нам здесь делать было нечего. «Для чего же мы приехали сюда сегодня?» – удивилась я. «Тут, конечно, мило, но я думала, что мы пойдем гулять в центральный парк». «В центральном парке мы были тысячу раз», – отмахнулась мама. «А здесь?» «Я здесь выросла, Катюша. Видишь дом с плоской крышей? Вот тот, что стоит на другой стороне улицы. В нем когда-то была квартира моих родителей» а то белое здание с коричневыми окнами, школа. Я в ней училась, пока родители не решили переехать. Представляешь, сегодня утром мне почему-то захотелось увидеть все это снова. Улицу, коробки дома, клумбы. Знаешь, когда был жив Андрей, мой старший брат, мы с ним очень любили гулять по этому тротуару. Почему? Нам нравилась эта линейка магазинов. Ты имеешь в виду магазины, вдоль которых мы сейчас идем? Ну да. А что в них особенного? О, взгляд мамы стал мечтательным. Раньше у них были потрясающие витрины. Тогда в детстве они казались нам окошками в чудесный мир. Чего в них только не было, Катя: нарядные платья и шляпы, куски шелка и бархата, похожие на театральные занавесы, многоярусные торты с белыми и красными розочками. Видишь? Магазин сантехники. Раньше в нем продавали игрушки. В его витрине была выставлена восхитительная железная дорога с семафорами, мостами, станциями и полустанками. И даже перелесками из пластмассовых деревьев. Дети обожали этот магазин. И мы с братом тоже. А в той пекарне много лет назад располагалось кафе «Мороженое». Там продавали самые вкусные молочные коктейли на свете. А еще... Мама вдруг замолчала и остановилась. Ее глаза расширились. Рот изумленно приоткрылся. Мам! Я тронул ее за плечо, ты чего? Она указала рукой вперед. Я проследила за ее жестом и увидела узкую дверь, неловко притулившуюся между продуктовым и хозяйственным магазинами. На дверью висела вывеска, на которой тонкими выцвевшими буквами было написано: «Фотоателье». «Ух ты!» – Посветилась я. «Фотоателье? Это такое место, где нужно садиться на стул возле вазы с искусственными цветами, а усатый дяденька с лысиной будет снимать тебя большим фотоаппаратом на треноге. Я думала, их уже не осталось». «Мам, да что с тобой такое?» Она перевела взгляд на мое лицо. В ее глазах плескалась тревога. «Катя!» Взволнованно произнесла мать. Ты... ты тоже видишь этот фотосалон? Мои брови поползли вверх. Разумеется, вижу. А что, не должна? Мама взяла меня за руку и решительно повела к стоявшей неподалеку скамейке. Тут, Катюша, такое дело... Ее взгляд бегал из стороны в сторону. Много лет назад куча народа уверяла меня, что этого отелье нет и никогда не было. Она замолчала и снова посмотрела на дверь с выцветшей вывеской. Я же уставилась на нее в ожидании разъяснений. «Этот салон очень маленький», – произнесла мама после долгой паузы. «Узкий вход, неприметная табличка. Разглядеть его среди магазинов непросто. Я его тоже не замечала». На него обратил внимание Андрей, твой покойный дядя. «Мне тогда было двенадцать лет» а ему пятнадцать. Мы вдвоем шли по улице, и вдруг он указал на эту дверь. «Смотри», — говорит, — «Валь, какое отличное заведение у нас открылось. Надо родителям о нем рассказать. Они давно хотели сделать семейный портрет, чтобы потом повесить его в спальне». Мама вздохнула. Мы решили заглянуть в ателье, спросить, сколько стоит семейная фотография. Знаешь, там их было очень уютно. Зеленые шторы, Резной столик, на стенах снимки в рамочках. Фотограф тоже был ничего. Симпатичный старикан с очаровательной улыбкой. Он угостил нас печеньем, спросил, кто мы и откуда. А потом предложил нас сфотографировать. Бесплатно. Андрей сел перед фотоаппаратом первым. Она смела бумажку от эскимо и выбросила ее в урну вместе с палочкой. В тот день я вернулась домой одна, без брата. Тихо сказала мама, немного помолчав. «В ателье кое-что случилось, Катя. Кое-что страшное. Я убежала оттуда, сверкая пятками. Спустя какое-то время обнаружила себя в соседнем дворе, сжавшуюся в комок и трясущуюся от ужаса. А когда пришла в себя, выяснилось, что Андрей исчез. Соседи его не видели, где он находился никто не знал. Я рассказала родным, что мы заходили в фотоателье, но когда мама и папа попросили проводить их туда, оказалось, что ателье куда-то пропало. Продавцы окрестных магазинов заявляли, никакого фотосалона здесь не было. Его никто не помнил, кроме меня. Понимаешь? Я настаивала, что салон все-таки был, однако родители решили, будто он мне приснился или же я его просто выдумала на фоне общего стресса. Андрея тогда объявили в розыск, искали несколько лет, а потом признали умершим. Мама вновь посмотрела на узкую дверь. Я ходила по этому тротуару каждый день из месяца в месяц до самого переезда, вглядывалась в стены магазинов, надеясь увидеть вывеску ателье. От Я отказывалась верить, что оно мое фантазия. Уж слишком эта фантазия была яркой и детальной. Я отлично помнила и медовый цвет журнального столика у двери, и вкус печенья, и карточки на стенах. Такого отличного качества, что казалось, будто изображенные на них люди могут двигаться. Когда мы поселились в другом районе, я убедила себя, что родители правы, не было никакого салона и никакого фотографа. Решила, что в тот день мы с братом гуляли не вместе, а порознь. Из дома вышли одновременно, а потом разошлись в разные стороны и больше не встречались. А теперь, спустя 30 лет, я прихожу на эту улицу и вижу то самое ателье. Я могла бы предположить, что сошла с ума или перегрелась на солнце. Но ты тоже его видишь. Значит, салон все-таки существует. Или кто-то открыл здесь фотостудию, пробил для нее отдельный вход и оформил в стиле ретро. «Знаешь что?» Я встала со скамейки и протянула матери руку. «Мы сейчас пойдем в это ателье и все узнаем. Лично я считаю, что это наводил, но лучше убедиться в этом самим». Мама сжала мою ладонь и тоже поднялась на ноги. Ее пальцы в моей руке мелко подрагивали. Я ободряюще ей подмигнула и повела к двери. Та открылась легко и бесшумно, тихо звякнул прикрепленный к наличнику колокольчик. В прихожей салона было тесно и так же солнечно, как и на улице. Свет играл на тонких оранжевых шторах, на стеклянных бра, на медово-деревянной этажерке, заваленной какими-то журналами. Стены прихожей были увешаны фотографиями. Большие, маленькие, цветные и черно-белые, свежие и старинные, Они покрывали их едва ли не до потолка, и все изображали людей – мужчин, женщин, стариков, подростков, смешных курносых малышей, крошечных младенцев. Эти снимки были идеальны по всем параметрам – и свет, и композиция, и поза моделей. Все говорило о том, что их автор – великий профессионал. «Добрый день! Чем могу помочь?» Из неприметной боковой комнатки нам навстречу вышел импозантный мужчина лет шестидесяти. Он был одет в синие джинсы, голубую рубашку в мелкую клетку и малиновый галстук-бабочку. «Здравствуйте», кивнула мама, «мы с дочкой проходили мимо и случайно увидели вашу мастерскую. Вот, зашли полюбопытствовать, какие вы оказываете фотоуслуги». «Я оказываю любые фотоуслуги». Улыбка мужчины была очаровательна. От снимков на документы до семейных и индивидуальных фотосессий. Это ваши работы? я кивнул на карточки в рамках. Да, ответил старик. Нравятся? Они чудесны, с чувством сказала я. Восхитительны, потрясающие, и стоят на 30% дешевле, чем работы других фотографов, подмигнул мужчина. Я недавно переехал сюда из другого города и теперь привлекаю клиентов. Если хотите, я могу сфотографировать вас. Прямо сейчас. В соседней комнате обустроена небольшая студия. Там хоть и тесновато, зато уютно. Снимки будут готовы через 10 минут. А цена, заинтересовалась мама, 20 рублей за фото. Так дешево. «Вы с дочкой столь прелестны, что я бы вовсе не взял с вас денег. Однако мне надо на что-то жить. Так что, красавицы, устроим фотосессию?» «Конечно, устроим!» – радостно закивала я. Старик снова улыбнулся. «В таком случае прошу немного подождать. Я настрою аппаратуру и через минуту вас позову». Он скрылся за дверью, а я снова повернулась к фотографиям на стене. «Очаровательный дедушка!» – улыбнулась мама. «Знаешь, Катя, ты молодец, что привела меня сюда. Это определенно другое отелье. Я-то, дуреха, испугалась. Решила, что ожил мой старый сон». «Ну да», – откликнулась я. «Дедуля же сказал, что приехал сюда из другого города». «Мне кажется, этого старика я где-то видела. Возможно, в журнале или по телевизору. Не помню». Однако его лицо мне определенно знакомо. Надо спросить, не участвовал ли он в каких-нибудь телевизионных передачах. Я открыла рот, чтобы ей ответить, но сразу же его закрыла. Мой взгляд неожиданно зацепился за черно-белое фото, висевшее на уровне глаз. Снимок явно был сделан несколько десятилетий назад и изображал худенького светловолосого паренька, сидевшего на изящном резном стуле. Паренек мне кого-то неуловимо напоминал, кого-то близкого и хорошо знакомого. — Мама, я сейчас задам тебе странный вопрос, — медленно сказала я, не отрывая взгляд от снимка, — в том сне, где ты с братом пришла в страшное фотоателье. Что конкретно там случилось? Ты помнишь, что именно тебя напугало? — Помню. В голосе матери послышалось удивление. Мне привиделось, будто после того, как фотограф нажал на кнопку фотоаппарата, Андрея втянула в объектив. Только что он сидел на стуле, и вот его нет. А почему ты спрашиваешь? Я поманила ее к себе и указала на заинтересовавший меня снимок. Мама ахнула, и в одно мгновение стало белой, как полотно. Это «Он?» «Да?» – тихо спросила я. «Твой пропавший брат?» Она медленно кивнула, а потом решительно сняла фотографию со стены и сунула в мой рюкзак. Сразу после этого позади нас раздались легкие шаги, и в прихожую выглянул хозяин салона. «Все готово», – сказал он. «Прошу вас, дамы». «Мы передумали». Охрипшим от волнения голосом произнесла я. «Извините, пожалуйста, за беспокойство. Фотосессии не будет. Нам срочно надо идти домой». «Что ты такое говоришь, Катюша?» Неожиданно сказала мама, прежде чем старик успел возразить. «Мы торопимся не настолько сильно. У нас, конечно же, найдется несколько минут, чтобы сделать пару-тройку хороших фотоснимков. Ведь фотография – это память, застывшее мгновение» в котором ты навечно остаешься веселым и молодым. Этим ни в коем случае нельзя пренебрегать, верно? Золотые слова, кивнул старик. Если в наших силах остановить мгновение, почему бы это не сделать? К тому же, в нынешние времена съемка занимает не так много времени, как раньше. Прошу, проходите в студию. Надолго я вас не задержу. Я бросил на маму растерянный взгляд. Она что же, правда, пойдет к этому... Этому человеку? Мама пошла. Решительно, расправив плечи, шагнула в небольшую комнатушку, выложенную серым декоративным кирпичом, посреди которой стоял штатив с большим черным фотоаппаратом. Когда же я сделал шаг, чтобы последовать за ней, она жестом приказала мне оставаться на месте. По очереди, моя дорогая. Ее щеки по-прежнему были бледны, зато в голосе послышалось злое веселье. «Сначала старшие! Вы ведь не против?» «Конечно нет!» – улыбнулся старик. «Вот и чудно!» А дальше начался кошмар. Вместо того, чтобы подойти к стене и встать напротив объектива, мама бросилась к фотоаппарату, и прежде чем хозяин ателье успел что-либо предпринять, Изо всех сил грохнул его оппал, Раздался звон стекла. В тот же миг старик повалился на бок и закричал. Громко и страшно. Мама же принялась яростно топтать обеими ногами черное тело несчастной зеркалки. От каждого ее удара фотограф корчился и орал, будто она била его самого. В какой-то момент в фотоаппарате что-то хрустнуло. Старик тут же замолчал, вздрогнул, а потом рассыпался в прах. Сразу после этого висевшие в прихожей фотографии полетели на пол, будто кто-то стряхнул их со стены вниз. С потолка рухнул карниз со шторами, развалилась на части медовая этажерка. «Мама!» – крикнул я. Она будто очнулась. Оставив в покое разбитый фотоаппарат, одним прыжком вылетела в прихожую, схватил меня за локоть. И выволокла на улицу. Едва мы оказались на тротуаре, дверь фотоателье подернулась Марьевом и исчезла. Почти минуту мы в тупом оцепенении лупились на чистую серую стену, а потом, не сговариваясь, поковыляли к скамейке. «Никому об этом не рассказывай», — сказала мама, когда мы в обнимку уселись на деревянные доски. «Все равно никто не поверит». Я судорожно вздохнула и согласно мотнула головой. «Что же происходит?» Стараясь не клацать зубами, пробормотала я. «Все те люди, что были изображены на его фото, они как дядя, да?» Он втянул их в свой фотоаппарат и превратил в снимки. «Живых людей в снимки!» Мама дернула плечом. Но ведь их там были сотни, не унималась я. Старики, молодежь, дети. Он не мог сфотографировать их всех на этой улице. Если бы здесь пропало столько народа, на это наверняка обратили бы внимание. Выходит, он как-то перемещался по городу или по нескольким городам. Господи! Но зачем? Чтобы остановить мгновение». Голос матери был глухим, как эхо в подземелье. Для себя, самого. Ты заметила, каким бодрым и веселым выглядел этот человек? Андрей, по его милости, пропал 30 лет назад. А он за это время ни капельки не постарел. Мама дрожащими руками вынула из сумки мобильный телефон. Хватит на сегодня прогулок. Теперь ее голос был холоден, как лед. Я вызову такси, поедем домой. А ты проверь фотографию дяди. Вдруг вместо нее у тебя в рюкзаке пустая рамка. Пока она разговаривала с диспетчером, я открыла рюкзак и достала украденный снимок. Светловолосый паренек был на месте. Когда же я поднесла фото к своему лицу, он медленно повернул ко мне голову, а потом весело подмигнул левым глазом.